Глава двадцать третья. Мне с трудом верилось в то, что произошло. Я была уверена в том, что очень точно копирую Скарлетт. Буйный нрав, неряшливая школьная форма и всё такое прочее. Я вот даже пенни пощёчину дала. Одним словом, когда я бежала из балетного класса в свою комнату, чтобы переодеться к обеду, мне казалось, что каждая встречная в коридоре ученица подозрительно на меня коситься. Если мисс Фокс узнает, что я проболталась и выдала свою тайну, она убьёт меня. Или что ещё похуже, до конца жизни заставит быть рядом с Пенни. Мне кажется, что мисс Финч сказала мне далеко не всё, но я побоялась дольше оставаться с ней с глаза на глаз и сбежала. А мисс Финч, она знала правду обо мне. Я сидела в столовой и чувствовала себя так, будто мои мозги переплелись и затянулись сотнями узелков. И у меня нет ни малейшего представления о том, как их распутать. Задумавшись, я сидела над своей тарелкой так долго, что аналиты в неё суп совершенно остыл. Порядно ли гоньк откинуло меня в бок, и я очнулась и через силу проглотила несколько ложек. Набирайся сил. Тебе ещё потом убираться здесь вдвоём с Пенни. шепнула Ариадна. Я застонала и выпустила ложку из руки. «Да, конечно, только уборки вдвоем с Пенни мне сегодня и не хватало для полного счастья». На наш стол упала тень. Я обернулась и увидела стоявшую позади меня мисс Фокс. «Надеюсь, ты не забыла о своих сегодняшних вечерних обязанностях?» спросила она. «Нет, мисс», — тусклым голосом ответила я. «Хорошо». внула мисс Фокс и легонько похлопала меня по плечу своей тростью. О, господи, придушенно пробормотала ярядно. Мисс Фокс прошла дальше к работницам столовой. О чём она с ними говорила, я не слышала, но и без этого всё было понятно. Мисс Фокс объясняла, что сегодня убирать в столовой им не нужно. Постепенно все вокруг заканчивали обедать и уходили, а я продолжала сидеть на своём месте. Скоро увидимся, сочувственно прошептала мне Ариадна. Она взяла свою тарелку, вилку, ложку и понесла их на мойку. Скорее столовая окончательно опустела, остались лишь мисс Фокс, Пенни и я. Работницы столовой ушли на кухню и закрыли за собой окно раздачи. Ну что же, девочки, бодрым голосом сказала мисс Фокс. Я хочу, чтобы эти столы блестели так, чтобы в них можно было смотреться как в зеркало, и полы тоже. Пенни что-то проворчала себе под нос, я же просто молча кивнула. Мисс Фокс вдруг резко и громко ударила своей тростью по полу, заставив нас с Пенни подскочить от страха. Так до чего же вы ждёте? Приступайте. Да, мисс, хором ответили мы. Работницы столовой оставили нам щетки, совки для мусора, вёдра, тряпки. Один только вид этих унылых предметов вызывал у меня тоску. А зал столовой. Он был такой большой, просто огромный. Звонко щёлкая своими каблуками по кафельным плиткам пола, мисс Фокс скрылась за двойными дверями столовой. А я взяла тряпку и начала протирать ближний ко мне стол. Спустя пару секунд рядом со мной возникла Пенни и злобно прошептала: Поверить не могу, во что ты нас обеих впутала. Мой разум советовал игнорировать её. Но та часть меня, которая копировала Скарлетт, никак не хотела согласиться с таким решением. Не хотела. И взяла вверх. Короче говоря, я швырнула тряпку на пол и холодно процедила, глядя прямо в глаза Пенни. Я нас в это впутала. А может быть, ты? Кто первым начал? Кто нарочно вывалил мне на колене целую тарелку объедков? Всё равно ты не имела права бить меня, взвилась Пенни. А кто из нас действительно заслужил порку? Нам обеим хорошо известно. Ну да, разумеется. Снова выплывает на свет какая-то загадочная история, в которой я что-то сделала неправильно. Точнее, Скарлетт что-то сделала неправильно. Узнать бы что именно. А то ведь мне приходится продолжать начатую Скарлетт-битву, а делать это вслепую не слишком удобно. «Послушай, Пенни», — сказала я, — «может, лучше просто займёмся уборкой?» Такого поворота Пенни явно не ожидала, поэтому продолжать разговор не стала, просто взяла тряпку, отошла к одному из дальних столов и начала его вытирать. После этого мы с Пенни не обменялись ни словом. К концу работы у меня от усталости ломила руки, но не так уж и сильно они болели, если сравнивать с побоями трости. Я взяла щётку и начала подметать пол. Вот тут-то Пенни вновь появилась передо мной и после долгого молчания сказала, уставившись на меня неподвижным тяжёлым взглядом. Между прочим, я всерьёз, чтоб ты знала. Ты о чём? А записки? Уф, записка. Она уже вылетела у меня из головы. Не я не позволю тебе выйти сухой из воды, так и знай. От волнения у Пенни затряслись губы. "Прости меня некогда", ответила я и продолжила подметать пол. Я старалась выглядеть совершенно спокойной, пыталась скрыть от Пенни, что записка, о которой она напомнила, на самом деле очень волнует меня и тревожит. Настолько тревожит, что становится не по себе находиться с Пенни с глаза на глаз. В этом огромном зале и даже перезвон ножей и вилок с кухни, где сидят работницы столовой, нисколько не успокаивает и уверенности не добавляет. Пенни тоже вернулась к уборке, какое-то время работала молча, а потом вдруг вскрикнула: "Проклятье!" и швырнула свою щётку на пол. Я ждала, что будет дальше, но ничего не было. То есть Пенни просто подобрала щётку с пола и вновь принялась мести. Прошла, казалось, целая вечность. Теперь все стало сверкали, на полу не осталось ни одной соринки. За высокими окнами столовой уже опустились сумерки. Я как раз собиралась отнести последний совок мусора в ведро, когда в столовую возвратилась мисс Фокс. Она провела пальцем по крышке ближайшего к ней стола. Я вспомнила, что то же самое она проделала, зайдя на кухню тётушки Фэбы. И на секунду меня охватила острая тоска по дому. Хм, сказала мисс Фокс. Неплохо. Совсем неплохо для начала. Завтра, я надеюсь, будет ещё лучше. Измея. Я стояла и молча смотрела куда-то чуть выше головы мисс Фокс. Столовая была безукоризненно чистой. Об этом знала я, и мисс Фокс об этом тоже знала. А вот пенни в выдержке не хватило, и она запречтила. Эта уборка заняла у нас целую вечность, мисс. Вы только посмотрите на мои руки. Я же их почти до крови стёрла. Прекрасно, воскликнула мисс Фокс, и у неё в глазах зажглись злые огоньки. Прекрасно. Тяжёлая работа вырабатывает характер. Если завтра вы потрудитесь в два раза больше, чем сегодня, то и характер у вас станет сильнее вдвое. Замечательно, правда? Пенни рухнула на ближайший стул. и повесила голову. Мы можем идти, мисс, спросила я, опрокидывая совок в мусорное ведро. Да, отрезала мисс Фокс и вышла из столовой, не прибавив к этому ни слова. Направляясь к двери, я проходила мимо Пенни. Она по-прежнему сидела, обхватив руками свою голову. Я могла бы идти молча, но почему-то решила попрощаться с ней и сказала: Пока. Пропади ты проподом. ответила Пенни, не поднимая головы. Да я уже пропала пропадом, чтоб ты знала. Потом я долго лежала в ванне и отмокала. Кончилась тем, что пришла классная дама, постучала в дверь и сказала, чтобы я вылезала. Пора ложиться спать. Я, собственно, не возражала. Вылезла, вытерлась и отправилась к себе. Когда я зашла к нам в комнату, Ариадна уже спала при включённом свете. Я невольно улыбнулась. Во сне она казалась такой милой, такой беззащитной и засыпала так легко, как ребёнок. Мне, конечно, тоже не помешало бы хорошенько выспаться, однако я первым делом полезла под матрас и вытащила дневник Скарлетт. Села на пол, разложила по порядку исписанные странички, сотый, наверное, раз просмотрела их, но как всегда не нашла для себя ничего нового. Затем я встала с пола Посмотрела на своё отражение в зеркале на туалетном столике. Из-за правы на меня посмотрело бледное лицо с плотно сжатыми губами. Ничего интересного или нового на этом лице тоже не обнаружилось. Вздохнув, я вновь собрала разрозненные странички. Уложила их в кожаный переплёт, по традиции погладила пальцем вырезанные на нём буквы «СГ» и вернула дневник в его потаённое место. вздыбились занавески. Я встала и обнаружила, что окно открыто, и дверь комнаты тоже приоткрылась. Отсюда и возник сквозняк. Я закрыла окно, плотнее затворила дверь, выключила свет и нырнула в постель. Уже погружаясь в сон, я вдруг подумала: если мисс Финч знает, кто я на самом деле, то наверняка она может рассказать мне о том, что здесь произошло перед смертью Скарлетт. Додумать эту мысль я не успела, так как моментально уснула. На следующий день Пейни вела себя ещё хуже, чем обычно. На каждом уроке и при любой возможности она делала всё, чтобы подставить меня перед учителями. На уроке латинского языка, как только учительница поворачивалась спиной к классу, она роняла свою ручку, разбрызгивая во все стороны чернила, и тут же начинала кричать. Это сделала Скарлетт мисс В конце концов я получила пару ударов линейкой по своим незажившим пальцам. На уроке биологии Пенни постоянно подталкивала меня под локоть. В итоге у меня в тетрадке вышли настоящие каракули. Миссис Колфилд велела мне остаться после урока и 10 раз написать, я должна писать аккуратно. Но ну, на домоводстве Пенни случайно опрокинула целый пакет муки на наш рядный рабочий стол. Ариадне пришлось собирать муку А мне отчищать своё платье в туалет. Но ещё более странным, на мой взгляд, было то, что сегодня Пенни совершенно не ворковала и не перешучивалась со своими подружками. Более того, когда мы выходили из класса после домоводства, Надя обняла Пенни и сказала: "Надей, ты от неё бешенством не заразилась?" Пенни не только не поддержала шутку, но и зло отпихнула от себя Надю и коротко отрезала: "Заткнись. Какая муха тебя укусила? отарапела Надя. К продолжению их разговора я прислушиваться не стала. Мне пора было спешить в балетный класс. Собственно говоря, именно с этого момента события начали развиваться странно, точнее, ещё более странно. Мисс Финч снова не было на уроки, но не было к счастью и мисс Фокс, готовой загнать нас в бассейн, например. А была просто записка на рояле, в которой мисс Финч Просила нас позаниматься сегодня самостоятельно. После этого урока я вернулась к себе в комнату, несколько разочарованной. Ариадна уже приползла со своего хоккея, даже успела переодеться и сидела сейчас на кровати, пытаясь одновременно шить и читать книжку. Судя по внешнему виду Ариадны, сегодняшняя тренировка обошлась для неё без серьёзных увечий. Когда я спросила, так ли это, Ариадна лукаво подмигнула мне и ответила: Учусь понемногу. Поняла, что мечи не надо забивать, от них увёртываться нужно. Я понимающе хихикнула и присела на свою кровать. "Да, кстати", сказала Ариадна, откладывая в сторону книгу. Пока я увёртывалась на хоккейной площадке от мечей, мне в голову пришла одна идея. "Ты церковь школьную знаешь? Ну, знаешь, что дальше?" Скарлетт написала о том, что надо искать стой на коленях, верно? Ну вот, я смотрела на церковь со стороны хоккейной площадки и вдруг подумала: молитва, как принято молиться, стоя на коленях. А где принято молиться? Правильно, в церкви. Так, может быть, нам стоит осмотреть церковные скамьи? Я кивнула. Идея иорядным мне очень понравилась, и с каждой секундой начинало нравиться всё больше и больше. Пожалуй, церковь оставалась единственным местом, где мы ещё не пытались искать Слушай, Ариадна, по-моему, ты просто гений, сказала я. Очень может быть, не стала отказываться Ариадна. Она вскочила с кровати, её шитьё полетело на пол. Я наклонилась, подняла кусок холста. На нём в окружении ярких вышитых крестиков цветком красовались два слова: Лучшие подруги. У меня от этих слов потеплело на душе. Я осторожно положила вышивку на кровать Ариадны. и поморгала своими повлажневшими глазами. Ещё никогда в жизни у меня не было лучшей подруги, если не считать Скарлетт, разумеется. А Ариадна уже собралась, схватила свою сумочку. «Я думаю, школьные правила не запрещают в любое время посещать церковь, а?» — весело сказала она. Церковь находилась немного восточнее школы, стояла посреди лужайки, которая с одной стороны примыкала сама школа, с другой — спортивные площадки. Рядом с церковью сохранилось небольшое старое кладбище, появившееся ещё в те времена, когда школьное здание было поместьем владельцев этих земель. Но хотя я знала, что церковное кладбище появилось лет 100, а то и 200 назад, моё воображение немедленно заселило его мёртвыми ученицами. Само собой, разумеется, я постаралась прогнать эти ненужные фантазии ещё до того, как мы побрели по некошеной лужайке. встрети глубоко ушедших в землю могильных плит. Как и в большинстве других храмов, двери школьной церкви никогда не запирались, просто были плотно прикрыты. Я и не без труда толкнула тяжёлую дверь, заглянула внутрь и сказала шёпотом шедшей позади меня Ариадне: "Посто". Эхо наших шагов по крытому керамической плиткой полу отражалось от стен и уносилось вверх под купол. Внутри церковь была ярко освещена солнечными лучами, прониквшими сюда сквозь высокие сводчатые витражные стёкла. "Откуда начнём?" нетерпеливо прошептала Ариадна. "В принципе, мы могли бы и не шептать, конечно. Однако нам обеим казалось, что разговаривать в церкви в полный голос, ну, нехорошо, что ли, неправильно". Я осмотрела деревянные потемневшие от времени церковные скамьи. На спинке каждого сиденья Ведился медный номерок. Если есть номера, это хорошо. Это может упростить нам задачу. Откуда начнём, переспросила я. Давай с тринадцатого номера. Это любимое число Скарлетт. Ариадна весело припустила вдоль скамей, вслух повторяя номера. Потом вдруг резко остановилась и сказала: А здесь нет тринадцатого номера. Двенадцатый, а потом сразу четырнадцатый. А тринадцатого нет. Наверное, потому что это число многие считают несчастливым. Ага, для церкви это число несчастливое, а для нашей столовой комнаты значит ничего, сойдёт, фыркнула я. Ну ладно. Тогда давай поищем четвёртый номер. Как вы, наверное, помните, четвёртый номер уже встречался на нескольких тайниках Скарлетт. Ванная комната стояла в конюшне. Однако в церкви этот номер четвёртый не прошёл. Сиденье номер 4 Оказалось в самом первом ряду, открытая спереди. Нет, в таком месте ничего не спрячешь. Так, попробовать что ли, места, которые мы с Скарлетт всегда занимали, когда ходили в церковь у нас дома. Я думаю, Скарлетт и здесь, скорее всего, на том же месте сидела. Я нашла нашу скамью и пошла вдоль неё. Скамья была точно такой же, как любая скамья в любой церкви. с жёсткими деревянными сиденьями, сборниками псалмов и подушечками, на которые встают коленями, когда молятся. На подушечках виднели семена их владельцев. Теперь поищем снизу. Мы с рядной опустились на четвеньки, принялись рыться на полу под скамьёй. Там оказалось ужасно пыльно, и орядна немедленно принялась чихать, а меня начал разбирать смех, глядя на неё. И я прикрыла ладони свой рот, чтобы и смех сдержать, и пыли не наглотаться. На сиденье и на полу под ним я ничего не нашла и спросила у рывшейся под передней частью скамьи Ариадны: "Ну как там у тебя? Есть что-нибудь?" Ариадна ещё раз чихнула, вытащила из кармана платок и ответила, вытирая свой нос: "Ноль". Я покачала головой, присела на сиденье. Разве что здесь ещё посмотреть? — сказала я, указывая рукой в сторону псалмов и подушечек. «Угу, можно», — прогудела Ариадна сквозь свой платок. «Я ещё раз проверила номер сиденья. Да, всё в порядке, оно самое, номер... 24». «Давай я коврик посмотрю, а ты в псалмах поройся», — предложила я, протягивая Ариадне книжечку. На лицевой стороне молитвенной подушечки крестиком была вышита картинка по стул со своим стадом. Судя по качеству, вышивала её какая-то не самая умелая рука. Особенно грубыми, даже и не лепами, выглядели стежки на одном краю подушечки. Я внимательнее присмотрелась к ним и прошептала: "А вот это, пожалуй, оно самое и есть". Такое впечатление, что здесь в подушечку что-то засунули, а потом снова зашили. Я принялась разрывать грубо зашитый край. Ариадна тем временем Закончила осматривать сборник псалмов. Итак, его пролистала и этот, и потрясла, раскрыв обложку листами вниз, ничего. Точнее, одни псалмы и больше ничего. Мне было неловко за то, что я, пусть даже из самых добрых побуждений, порчую церковное имущество, и я шептала, разрывая нитки: "Прости меня, отец небесный, за то, что я разодрала твою молитвенную подушечку". Услышав меня, Ариадна улыбнулась и сказала: В воскресенье возьму с собой иголку и нитку, и зашью эту подушечку. Станет как новенькая, даже лучше. Разодрав наконец грубо зашитый край, я запустила руку внутрь подушечки. Она оказалась набитой бумажными шариками. Я принялась вытаскивать их. Это действительно оказались шарики, свёрнутые из бумаги, обычной бумаги. А из писаной бумаги там нет? печально спросила Ариадна. Нет. Хотя я высыпала на пол всё оставшееся в подушке набивку, десятка полтора бумажных шариков. Они раскатились в разные стороны, и тут среди них мелькнул один шарик, покрытый написанными знакомым почерком буквами. "Есть", рядно восторженно пискнула и беззвучно зааплодировала кончиками пальцев. Я села на сиденье, расправила на коленях бумажный шарик и начала читать. Дорогой дневник. Случилось такое, что ты не поверишь. Всё началось, когда я захотела достать мою щётку для волос, ту самую, у которой на ручке серебряная пластина с мамиными инициалами. Я перерыла всю комнату и поняла, что щётка не потерялась. Её украла Ваилет, я знала это. Я решила, что на этот раз спуску Ваилет не дам, и весь первый урок сидела как на иголках. У меня руки чесались, вот как хотелось поскорее до неё добраться. А добраться до Вайлетт мне удалось уже на следующем уроке. Это было домоводство. Сначала я просто накричала на Вайлетт, а она нарочно вынула мою щетку из своей сумки и начала причесываться. На ручке щетки тускло блестела серебряная пластинка, а на ней любой мог прочитать буквы «ЭГЭ». Я с ненавистью смотрела на Вайлетт, а она только смеялась и продолжала причесываться ворованной щеткой. Мисс Вивер в этот момент стояла спиной к классу, помогала кому-то из девочек точно раскроить ткань. Я воспользовалась этим, подошла к Вайлет и потребовала отдать мне мамину щётку для волос. Вайлет слегка подтолкнула локтем Пенни, и они вместе захихикали. "Отдай щётку назад", немедленно сказала я и схватила Вайлет за руку. Она, как ни в чём не бывало, помаргала своими коровьими глазами и ответила: Не понимаю, о чём ты, Скарлетт. Это моя щётка для волос. Это её щётка, Скарлетт, её щётка, подхватила Пенни. Ты что, с ума сошла? Оставь нас в покое. Я выхватила щётку, а Вайлет тут же захныкала. Мисс Вивер, мисс Вивер, Скарлетт мою щётку для волос украла. Но тут уж я совсем контроль над собой потеряла. Схватила, состала ножницы, вцепилась Вайлетт в Вайлет в её ухоженные локоны. Да я откормсала их сколько смогла. Отрезанные волосы Ваилет остались у меня в руке. Они были похожи на сухие мёртвые листья. А Ваилет принялась визжать так, будто я её зарезала. Разумеется, меня за это выпороли и лишили обеда. Плевать. Моя месть того стоила. Ваилет ещё пожалеет о том дне, когда она сделала Скарлетт Грей своим врагом. О боже, вздохнула Ариадна. читавшая взглядом мне через плечо. Я перевернула страничку. Дорогой дневник, мне кажется, я всё-таки сумела сломить Вайлет. Она перестала дразнить меня, прекратила делать мне гадости. Если честно, она вообще перестала общаться со мной и шпионить за мной тоже прекратила, насколько я могу заметить. И мои вещи больше не трогает. Такого с Вайлет ещё никогда не было, и её нынешнее поведение начинает всё больше настораживать. И даже пугать меня. Несколько раз она даже не приходила ночевать, а проснувшись поутру, я видела её постель совершенно нетронутой со вчерашнего вечера. Если Фокс узнает об этом, она всыплет Вайлет по первое число. Вайлет перестала следить за своими волосами, очень коротко остригла их и прекратила расчёсывать. В таком виде она стала похожа на мальчика. Между прочим, ей это идёт. А вот Пенни продолжает психовать. При каждой встрече кричит на меня, а на днях во время занятий в балетном классе так ударила меня по ноге, что синяк оставила. И сегодня тоже весь урок приставала ко мне, пыталась какую-нибудь гадость сделать. В конце концов мисс Финч не выдержала, велела Пенни остаться после урока и 20 раз написать, что она не будет больше так себя вести. Однако из своей балетной группы её пока что не прогнала. Но я с Пенни вскоре за всё расквитаюсь, обещаю. Заставлю и её тоже оставить меня в покое. «Ну, дела», — сказала Ариадна у меня над ухом. «Хотелось бы мне узнать, что это вдруг случилось с Вайлетт», — нахмурилась я. «Погоди, тут ещё что-то есть». И я разгладила ещё один мятый бумажный листок. «Дорогой дневник, я совершила что-то ужасное. Я не должна была этого делать, я знаю. Но просто я была в таком гневе. Ариадна сильно сжала моё плечо. Что же на этот раз ты натворила, Скарлет? со страхом прошептала я. Сегодня после урока в балетном классе Пенни столкнула меня с ведущей в подвал лестницы. Этого никто не видел, поскольку мы с Пенни сегодня уходили последними, а мисс Финч ушла с урока чуть раньше, ещё до звонка. потому что ей был назначен приём у доктора. Короче говоря, когда я поднялась почти до конца лестницы, пень не повернулась и сильно ударила меня в грудь. Я потеряла равновесие и скатилась вниз, пересчитав по пути все ступеньки. У подножия лестницы я посидела немного, даже поплакала, потому что знала, что меня никто не увидит. Потом я снова начала подниматься по лестнице и вдруг увидела лежащий на одной из ступенек Бледно-голубой бант, который всегда носит в своих волосах Пенни. Очень приметный бант. Этот бант и натолкнул меня на одну идею. Идея была ужасная, и мне очень-очень стыдно за себя. Но тогда я зашла в подсобку для уборщиц и нашла там тяжёлый молоток. Этим молотком я разбила рояль Мис Финч. Арудою молотком я вспоминала всё, что мне сделали Вайлет и Пенни. И от этого всё больше и больше приходила в ярость. Когда рояль был без надёжно изуродован, я бросила молоток на пол, а рядом с ним положила якобы выпавший из валос Пенни голубой бант. После этого я бросилась к мисс Фокс и со слезами рассказала ей о том, что видела, как Пенни разбивает рояль. Почему она это сделала? Не знаю, наверное, хотела отомстить мисс Финч за то, что та наказала её. Услышав всё это, Лисица пришла в ярость. И вот сейчас я сижу в своём потайном месте на крыше, сижу и представляю, каким станет лицо Пенни, когда Мисс Фокс доберётся до неё. Но когда я начинаю думать о Мисс Финч и о том, что она почувствует, узнав про рояль, мне становится не по себе, и на душе начинают скрести кошки. На этот раз я зашла слишком далеко и не знаю, как мне быть дальше. какое-то время мы с Ариадной просто молча сидели, глядя на исписанные страницы. Я всегда знала, что Скарлетт безрассудна, но чтобы настолько. Однако, несмотря на всё, какой-то тихий голос шептал у меня в голове. Всё это ужасно, конечно, но ведь могло быть хуже, правда? Неудивительно, что Пенни тебя ненавидит, глухо заметила Ариадна. После этого Пенни выгнали из балетного класса, кивнула я. Но, может быть, Она не знает о том, что это сделала Скарлетт. Если Лелей не просто подозревает её, то это совсем другое дело. Я чувствовала, что мы, как никогда близко подошли к тайне моей сестры. Но при этом на руках у нас по-прежнему были лишь кусочки головоломки, никак не желавшие складываться в единую картину. Мы с Ириной удручённо поднялись на ноги. Я, как обычно, спрятала найденные странички дневника у себя за поясом платья. Пришла пора возвращаться к себе в комнату, если мы не хотим опоздать на обед. Я вернула разодранную молитвенную подушечку на место, надеясь на то, что до воскресенья никто не обнаружит, что она испорчена. Когда мы вышли из церкви, на улице шёл дождь. И нам пришлось бежать под его струями к чёрному ходу школы, по громко хрустявшему под нашими шагами гравию. Дождь был сильным, настоящий ливень, и я молилась о том, чтобы он не размыл чернила на спрятанных под промокшим поясом платья в страничках дневника. Ариадна первой добежала до низенькой темной двери черного хода, толкнула ее, и мы обе ввалились внутрь, промокшие до нитки. «Ну и дела», — проворчала Ариадна, смахивая со своих ресниц дождевые капли. Затем мы добрались до своей комнаты, вошли в нее, все еще оставаясь под впечатлением последних страниц, Из дневника Скарлетт. "Ну и дела", повторила Ариадна, закрывая за нами дверь спальни. Я уж думала было, что она забыла все остальные слова, но нет, потому что дальше она сказала: "А у твоей сестры характер был что надо". Какой же был, пожала я плечами, присаживаясь к туалетному столику, чтобы разгладить вынутые из-под платья чуть влажные от дождя листочки. Ариадна улыбнулась. Но выглядела при этом какой-то растерянной. Мне кажется, я понимала её. До сих пор мир Риадны был таким простым, таким понятным и замкнутым. И вдруг в него начали просачиваться извне неведомые ей прежде тёмные, мрачные вещи. По моей вине, между прочим. До обеда полчаса осталось, объявила она. Хорошо, вздохнула я, вспомнив о том, что после обеда мне вновь предстоит убираться в столовой. вместе с Пенни. Я сейчас только эти странички спрячу. Я положила новые странички дневника на свой туалетный столик. Чернила на них слегка размылись, однако прочитать всё написанное не составляло труда. Я опустилась на четвереньки, перевернулась на спину и заползла под свою кровать. Нашла знакомое отверстие в матрасе, сунула в него руку, ожидая, что ко мне в ладонь Привычно скользнёт книжечка в кожаном переплёте с инициалами СГ. Книжечка не появилась. Я пошевелила рукой, засунула её глубже, в драфт тыльную сторону ладони о пружины матраса. Ничего. Дневник ищет